696. Декабрь, 29. Удивительно, как неохотно непрозревшие люди расплачиваются за старые долги. Казалось бы, простое соображение о законе причинности должно натолкнуть на мысль, что без причины ничего не бывает. Это положение легче приемлется, когда касается оно других. Но когда дело касается собственной личности. Понимание исчезает. Легко другому человеку, даже другу, сказать, что это его карма. Но когда приходится слышать об этом в свой адрес, то легкость понимания заменяется недовольством и даже возмущением жестокостью говорящую. Хорошо научиться в подобных случаях смотреть на самого себя как бы со стороны, как будто бы касается кого-то другого, это очень полезно и поучительно.